Часть третья. Глава первая. Склад, в котором на рассвете 22 июня пили чай старшина Степан Матвеевич, старший сержант Федорчук, красноармеец Вася Волков и три женщины, накрыло тяжёлым снарядом в первые минуты артподготовки. Снаряд разорвался над входом, перекрытие выдержали, но лестницу завалило. отрезав единственный путь наверх, путь к спасению, как тогда считали они. Плужников помнил этот снаряд. Взровная волна швырнула его в свежую воронку, куда потом, когда он уже очухался, валился Сальников. Но для него этот снаряд разорвался сзади, а для них впереди и пути их надолго разошлись. Вся война для них заживо замурованных в глухом каземате, шла теперь наверху. От нее ходуном ходили старые, мертвые кладки и стены. Склад заваливала новыми пластами песка и битых кирпичей. От душины обвалились. Они были отрезаны от своих и от всего мира. Но у них была еда, а воду уже на второй день они добыли из колодца. Мужчины, взломав пол, вырыли его, Из-за судки там скапливалось до двух котёлков. Было что есть, что пить и что делать. Они во все стороны наугад долбили стены, надеясь прорыть ход на поверхность или проникнуть в соседние подземелья. Ходы эти заваливало при очередных бомбёжках, и они рыли снова и однажды пробились в запутанный лабиринт подземных коридоров, тупиков и глухих казематов. Оттуда пробрались в оружейный склад, выход из которого тоже был замурован прямым попаданием, и в дальний отсек, откуда вверх вела узкая дыра. Впервые за много дней они поднялись наверх. Заживо погребённые неистово стремились к свободе, в воздуху своим. Один за другим они выползали из подземелья, все шестеро, и замирали, не решаясь сделать шаг от той щели. что как им казалось, вела к жизни и спасению. Крепость ещё жила. Кое-где у кольцевых казарм, на той стороне Муховца и за костёлом ещё стреляли. Ещё что-то горело и рушилось. Но здесь, в центре, этой ночью было тихо и неузнаваемо. И не было ни своих, ни воздуха, ни свободы. "Хана", прохрипел Федорчук. Дядя Христя плакала, по-крестьянски собирая слёзы в уголок головного платка. Мирра прижалась к ней, от трупного смрада её душили спазмы. И только Анна Петровна, сухо глянув горящими даже в темноте глазами, молча пошла через двор. Аня, окликнул Степан Матвеевич. Куда ты, Аня? Дети. Она на секунду обернулась. Дети там, Мои дети. Анна Петровна ушла. Они, растерянные и подавленные, вернулись в подземелье. — Разведка нужна, — сказал старшина. — Куда идти? Где они, наши? — Куда разведку-то? Куда? — вздохнул Федорчук. — Немцы кругом. А мать шла, спотыкаясь о трупы, сухими руками. уже тронутыми безумием глазами вглядываясь в фиолетовый отблеск ракет и никто её не окликнул и не остановил потому что шла она по участку уже оставленному нашими уже взорванному немецкими сапёрами и вздыбленному многодневной бомбёжкой она миновала трёхарочные ворота и взошла на мост ещё скользкий от крови ещё заваленный трупами и упала здесь среди своих в трёх местах простреленная случайной очередью упала как шла прямая и строгая протянув руки к детям которых давно уже не было в живых но об этом никто не знал ни оставшиеся в подземельях ни тем более лейтенант плужников опомнившись он потребовал патронов И когда через проломы в стенах, через подземный лаз его провели в склад, тот склад, куда в первые часы войны бежал сальников, и он увидел новенькие тусклые от смазки ППШ, полные диски и запечатанные нетронутые цинки, он с трудом удержал слёзы. То оружие, за которое столько ночей они платили жизнями своих товарищей, лежало сейчас перед ним. И большего счастья он не ждал и не хотел. Он всех заставил чистить оружие, снимать смазку, готовить к бою, и все лихорадочно протирали стволы и затворы, зараженные его яростной энергией. К вечеру все было готово. Автоматы, запасные диски, цинки с патронами. Все было перенесено в тупик под щелью, где днем лежал он, задыхаясь, не веря в собственное спасение и слушая шаги. Всех мужчин он забирал с собой. Каждый, кроме оружия и патронов, Нос по фляшке воды из колодца Степана Матвеевича женщины оставались здесь. Вернёмся, сказал плужников. Он разговаривал коротко и зло, и они молча подчинялись ему. Кто с уважением и готовностью, кто со страхом, кто с плохо скрытым неудовольствием, но возражать никто не осмелился. Уж очень страшен был этот чёрный от голода и бессонницы, заросший лейтенант в изодранной, окровавленной гимнастёрке. Только раз старшина негромко вмешался: "Убери всё, сухарь ему и кипяток в стакан". Это, когдаserdeбольная тётя Христя выволокла на дощатый стол всё, что берегла на чёрный день. Голодные спазмы сжали горло плужникова, и он пошёл к этому столу, протянув руки, пошёл, чтобы всё съесть, всё, что видит. чтобы набить живот до отказа, чтобы наконец-то заглушить судороги, от которых он не раз катался по земле, грызя рукав, чтобы не кричать. Но старшина твёрдо взял его за руки, загородил стол. Убирай, Яновна, нельзя вам, товарищ лейтенант, помрёте. Теперь понемногу надо, живот надо заново приучать. Плужников сдержался. проглотил судорожный ком, увидел круглые, полные слёз глаза Мирры, попробовал улыбнуться, понял, что улыбаться разучился, и отвернулся. Ещё до вылазки к своим, как только стемнело, он вместе с молоденьким испуганным молчаливым бойцом Васей Волковым осторожно выполз из щели. Долго лежал, вслушиваясь в далёкую стрельбу, ловил звуки шагов, разговор ляска оружия но здесь было тихо за мной и не спеши слушай сначала они облазили все воронки проверили каждый завал ощупали каждый труп сальникова не было живой с облегчением сказал плужников когда они спустились к своим в плен увели наших убитых они не закапывают всё же он чувствовал себя виноватым Виноватым не по разуму, а по совести. Он воевал не первый день и уже хорошо понял, что у войны свои законы, своя мораль, и то, что в мирной жизни считается недопустимым, в бою бывает просто необходимостью. Но понимая, что он не мог спасти Сальникова, что он должен был, обязан был, не перед собой, нет, перед теми, кто послал его в этот поиск, попытаться уйти и ушёл. Плужников очень боялся найти Сальникова мертвым. А немцы увели его в плен, и, значит, оставался еще шанс, что везучий, неунывающий Сальников выживет, выкрутится, а, может быть, и убежит. За дни и ночи нескончаемых боев из перепуганного парнишки с расцарапанной щекой он вырос в отчаянного, умного, хитрого и изворотливого бойца». И Плужников вздохнул облегчённо. Живой. Они натаскали в тупичок под щелью много оружия и боеприпасов. Прорыв следовало обеспечить неожиданной для противника огневой мощью. Всё перенести к своим за раз было не под силу, и Плужников рассчитывал вернуться в эту же ночь. Поэтому он и сказал женщинам, что вернётся. Но чем ближе подступало время вылазки, Тем всё больше плужников начинал нервничать. Оставалось решить ещё один вопрос, решить безотлагательно, но как подступиться к нему плужников не знал. Женщин нельзя было брать с собой на прорыв. Слишком опасной и трудной даже для обстреленных бойцов была эта задача. Но нельзя было и оставлять их здесь на произвол судьбы. И плужников всё время мучительно искал выход. Но как он не прикидывал, выход был один. Вы останетесь здесь, сказал он, стараясь не встречаться взглядом с девушкой. Завтра днём у немцев с 14 до 16 обед, самое тихое время. Завтра выйдете наверх с белыми тряпками и сдадитесь в плен. В плен? тихо и недоверчиво спросила Мира. И ещё чего выдумал, не дав ему ответить, громко и возмущённо сказала тётя Христя. В плен! Ещё чего выдумал? Да кому я старуха в плену-то этом нужна? А девочка, она обняла Мирру, прижала к себе. Сухой-то ножкой на деревяшке. Да будет тебе товарищ лейтенант выдумывать будет. Не дойду я, еле слышно сказала Мирра. И Плужников почему-то сразу понял, что говорит она не о пути до немцев, а о том пути, каким погонят её эти немцы в плен. Поэтому он сразу не нашёлся, что возразить, и угрюмо молчал, соглашаясь и не соглашаясь с доводами женщин. И что выдумал? Иным тоном, теперь уже словно удивляясь, продолжала тётя Христя: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 Он решил во всём полагаться на старших, и внезапное появление лейтенанта встретило с огромным облегчением. Он плохо понимал, на что сердится этот грязный, оборванный, худой командир, но твёрдо был убеждён, что отныне именно этот командир отвечает за его, Волкова, жизнь. Он старательно исполнил всё, что было приказано, тихо выбрался наверх, послушал, огляделся,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 И пока он вытаскивал из узкого лаза цинки и автоматы, пока все выбрались на поверхность, немцы уже прошли, и Плужников, как ни вслушивался, ничего подозрительного не обнаружил. Где-то стреляли, где-то бросали мины, где-то ярко светили ракетами, но развороченный центр цитадели был пустынен. Волков со мной, старшина и сержант замыкающие, быстро вперёд. Пригнувшись, они двинулись к тёмным далёким развалинам, где ещё держались свои, где умирал Денищчик, где у сержанта оставалось 3 диска к диктерю. И в этот момент в развалинах ярко полыхнуло белое пламя, донёсся грохот и вслед за ним короткие и сухие автоматные очереди. "Подорвали!" крикнул плужников. "Немцы стену подорвали!" На голос ударил пулемёт. Трассы пронзили чёрное небо. Волков упал, выронив цинки, а плужников что-то крича бежал навстречу цветным пулемётным нитям. Старшина догнал его, сбил с ног, навалился. Тихо, товарищ лейтенант, тихо. А помнись. Пустите. Там ребята, там патронов нет, там раненые. Куда пустить-то? Куда? Пусти.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 то ли добивали защитников. Но ответного огня не было, как плужников не вслслушивался. И пулемёт, что стрелял в темноте, на его голос тоже замолчал, и плужников понял, что не успел, что не выполнил последнего приказа. Он всё ещё лежал на земле, всё ещё надеясь, всё ещё вслслушиваясь в теперь уже совсем редкие очереди. Он не знал, что делать, куда идти, где искать своих. И Стуршина молча лежал рядом и тоже не знал, куда идти и что делать. Обходят. Федорчук подёрнул Стуршину. Отрежут ещё. Убили этого, что ли? Помоги. Плужников не протестовал, молча спустился в подземелье, молча лёг. Ему что-то говорили, успокаивали, укладывали поудобнее, поили чаем. Он покорно поворачивался, поднимался, ложился, пил, что давали, и молчал. Даже когда девушка, укрывая его шинелью, сказала: "Это ваша шинель, товарищ лейтенант? Ваша, помните?" Да, это была его шинель, новенькая, с золочёными командирскими пуговицами, подогнанная по фигуре, шинель, которой он так гордился и которую ни разу не надевал. Он узнал её сразу. но ничего не сказал ему было уже всё равно он не знал сколько суток лежал вот так без слов дум и движений и не хотел знать днём и ночью в подземелье стояла могильная тишина днём и ночью тускло светили жировые плошки днём и ночью за жёлтым чадным светом дежурила темнота вязкая и непроницаемая как смерть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 Но он открывал этот закон не отвлечённо, не путём умозаключений, он открывал его на собственном опыте, и для него это был не вопрос совести, а вопрос жизни. Тронулся ли тинантик, говорил Федорчук, мало заботись, слышит его плужников или нет. Ну чего будем делать? Самим надо думать, старшина. Старшина молчал. Но Федорчук уже действовал и первым делом старательно заложил кирпичами ту единственную щель, которая вела наверх. Он хотел жить, а не воевать. Просто жить. Жить, пока есть жратва и это глухое, неизвестное немцам подземелье. — Ослаб он, — вздыхал старшина. — Ослаб, лейтенант наш. Ты корми его помаленьку, Яновна. Что-то Христе кормила, плача от жалости. А Степан Матвеевич, дав этот совет, сам в него не верил, сам понимал, что ослаплий тинант не телом, а сломлен, и как тут быть, не знал. И только Мира узнала, что ей делать. Ей надо было, необходимо было вернуть к жизни этого человека, заставить его говорить, действовать, улыбаться. Ради этого она притащила ему шинель, о которой давно забыли все. И ради этого она в одиночестве ничего никому не объясняя, терпеливо разбирала рухнувшие из дверного свода кирпичи. "Ну чего ты там грохочешь?" ворчал Федорчук. Обвалов давно не было. Соскучилась. Тихо жить надо. Она молча продолжала копаться, и на третий день с торжеством вытащила из-под обломков грязный, покорёженный чемодан, тот, который так упорно и долго искала. Вот, радостно сказала она, притащив его к столу. Я помнила, что он у дверей стоял. Вон чего ты искала? вздохнула тётя Христя. Ах, девка, девка, не ко времени сердечко твоё вдрогнуло. Сердцу, как говорится, не прикажешь, а только зря. сказал Степан Матвеевич ему бы забыть всё впору и так слишком много помнит рубаха лишняя не помешает сказал Федорчук ну неси чего стоишь может улыбнётся хотя и сомневаюсь плужников не улыбнулся неторопливо осмотрел всё что перед отъездом уложила мать бельё пару летнего обмундирования фотографии Закрыл кривую продавленную крышку. Это ваши вещи. Ваши, тихо сказала Мирра. Я помню. И отвернулся к стене. Всё, вздохнул Федорчук. Теперь уж точно всё, кончился поренёк. И выругался длинный забористо, и никто его не одёрнул. Ну что, старшина, делать будем? Решать надо, в этой могиле лежать или в другой какой? Чего решать? неуверенно сказала тётя Христя. Решено уж, дождёмся. Чего? закричал Федорчук. Чего дождёмся-то? Смерти, зимы, немцев? Чего спрашиваю? Красной армии дождёмся, сказала Мирра. Красной? насмешливо переспросил Федорчук. Дура! Вот она твоя Красная армия. Без памяти лежит. Все, поражение ей, поражение ей, Понятное это? Он кричал, чтобы все слышали. И все слышали, но молчали. И Плужников тоже слышал, И тоже молчал. Он уже все решил, Все продумал, И теперь терпеливо ждал, Когда все заснут. Он научился ждать. Когда все стихло, Когда захрапел старшина, а из трёх плошек две погасли на ночь, плужник поднялся. Долго сидел, прислушиваясь к дыханию спящих и ожидая, когда перестанет кружиться голова. Потом сунул в карман пистолет, бесшумно прошёл к полке, где лежали заготовленные старшиной факелы, взял один и, не зажигая, ощупью направился к лазу, что вёл в подземные коридоры. Он плохо знал их. И без света не надеялся выбраться. Он ничем не брякнул, не скрипнул. Он умел бесшумно двигаться в темноте и был уверен, что никто не проснётся и не помешает ему. Он обдумал всё обстоятельно, он всё взвесил, под всем подвёл черту. И тот итог, который получил он под этой чертой, означал его неисполненный долг. И лишь одного не мог он учесть человека который уже много ночей спал в полглаза, прислушиваясь к его дыханию, так же, как он прислушивался сегодня к дыханию других. Через узкий лаз плужников выбрался в коридор и запалил факел. Отсюда свет его уже не мог проникнуть в каземат, где спали люди. Держа факел над головой, он медленно шёл по коридорам, разгоняя крыс. Странно, что они до сих пор всё ещё пугали его, и поэтому он не гасил факела.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 Он предпочтал бы просто исчезнуть, исчезнуть без объяснений, уйти в никуда. Но его лишили этой возможности. Значит, им придётся думать, что захотят. Придётся обсуждать его смерть, придётся возиться с его телом. Придётся, потому что заваленный выход нисколько не поколебал его в справедливости того приговора, который он сам вынес себе. Подумав так, он достал пистолет. И рыдёрнул затвор, мгновение помешкал, не знаю, куда лучше стрелять и поднёс к груди. Всё-таки ему не хотелось валяться здесь с раздробленным черепом. Левой рукой он нащупал сердце. Оно билось часто, но ровно, почти спокойно. Он убрал ладонь и поднял пистолет, стараясь, чтобы ствол точно упёрся в сердце. Коля, если бы она крикнула любое другое слово,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 Его не смутила красивость ее слов. Смутило другое. Оказывается, кто-то нуждается в нем. Кому-то он был еще нужен. Нужен как защитник, как друг, как товарищ. Опусти руку. Сначала брось пистолет. Он на боевом взводе, может быть, выстрел. Плужников помог Мирре встать. Она поднялась и...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 как маленькую, и загасил факел в песке. «Спокойной ночи!» — шепнула Мирра, ныряя в лаз. Следом за нею Плужников пролез в каземат, где по-прежнему мощно храпел старшина и чудила плошка. Прошел к своей скамье, укрылся шинелью, хотел подумать, как быть дальше, и заснул крепко и спокойно. Утром плужников встал вместе со всеми. Убрал всё со скамьи, на которой столько суток пролежал, глядя в одну точку. На поправку повернула товарищ лейтенант, недоверчиво улыбаясь, спросил старшина: "Вода найдётся? Кружки три хотя бы?" "Есть вода, есть", засуетился Степан Матвеевич. "Польёте мне, Волков". Плужников впервые за много дней содрал с себя перепервшую гимнастёрку, надел её на голое тело, майка давно пошла на бинты. Вынул из продавленного чемодана смену белья, мыло, полотенце. Мирра, пришёем мне подворотничок к летней гимнастёрке. Вылез в подземный ход, долго старательно мылся, всё время думая, что тратит воду, впервые сознательно не жалея этой воды. Вернулся, и так же молча, тщательно и неумело побрился новенькой бритвой, купленной в училищном военторге не по надобности, а про запас. Растер одеколоном худое, изрезанное непривычной бритвой лицо, надел гимнастерку, что подала Мирра, туго затянулся ремнем. Сел к столу. Худая мальчишеская шея торчала из воротника, ставшего непомерно широким. — Докладывайте. Переглянулись. Старшина спросил неуверенно: "Что докладывать?" "Всё", плужников говорил жёстко и коротко, "рубил. Где наши, где противник?" "Так это", старшина замялся, "противник известен где? Наверху, а наши наши не известны". "Почему не известно?" "Известны где наши?" угрюмо сказал Федорчук, "внизу".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 А мы выход заложили. Кто заложил? Старшина промолчал. Тётя Христя хотела что-то пояснить, но Мирра остановила её. Я спрашиваю, кто заложил? Ну я, громко сказал Федорчук. Не понял? Я? Ещё раз не понял, тем же тоном сказал плужников, не глядя на старшего сержанта. Старший сержант Федорчук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 Он думал и готовился к этому разговору. Готовился продолжать войну, и в нём уже не было ни сомнений, ни колебаний. Всё осталось там, во вчерашнем дне, переужить, который ему было суждено.